Глава 62. Я замерла, не в силах поверить в реальность происходящего. Не может быть, чтобы моя няня внезапно превратилась в огненного демона. Или это он и есть? Неужели сумел всех обмануть, провести охрану, прикрывшись простой иллюзией? Или не мог этот Ариам сам привести меня в смертельные объятия своего собрата? Но как раз Ариам выглядел сейчас не просто удивленным, а прямо-таки ошарашенным. Более того, в его взгляде, устремлённом за мою спину, читалась откровенная ненависть. Ладно, его отношение это только его отношение Вряд ли Давур, хоть и огненный демон, способен испепелять взглядом. Так что рассчитывать надо только на себя. Я очень явственно ощущала холодное остриё клинка возле своего горла. Оно было так прижато к коже, что опасно даже говорить очевидно что стоит чуть дернуться и никакая магия не спасет меня от смертельной раны магия что ж я так плохо соображаю ведь огненного демона достаточно просто усыпить чего ты хочешь поляр спросила Рям. отпусти девушку и мы все обсудим не нужно вмешивать других в нашу ссору ссору да ты идиот если до сих пор думаешь что все дело только в тебе и твоей ненависти «Ты не понимаешь!» «Что я должен понять?» Спокойно сказала Рям, пытаясь незаметно сделать шаг вперед. За его спиной появились стражники-трионы. Как раз вовремя, чего уж. «Стой на месте!» Рявкнул Полиар возле моего уха, заставив меня крепко сжать зубы, чтобы не дернуться, а то бы непременно порезалась о нож. «А вы положите оружие!» «Хорошо!» Сказал демон напротив, выставляя вперед ладони я не двигаюсь, и оружия у меня нет». «Позовите вашего повелителя морей», — приказал Полиар. «У меня для него есть пара слов». «За ним уже послали». Вперед выступил Марив. Он решил уединиться со своей невестой, поэтому прибудет, как только получит известие. Несмотря на ситуацию, я возмутилась. «Каков морской дьявола? Меня тут убивать собираются, а он наверняка в постели с Ваирой. «Зачем еще ему понадобилось уединяться? Нужно ехать домой. Да как? Зачем я допустила даже малейшую мысль о том, чтобы остаться с Волонтаром? Принять его слова на веру? А столько всего мне говорил, предложение сделал. Понятно, что его слово не стоит даже песчинки с дна моря. Решено, поеду домой. Вот только обезврежу огненного демона, что собирается меня убить. Я позвала свою магию, которая стала подниматься внутри привычной теплой волной». Но сегодня все было чуть иначе. Может, из-за страха, а может, из-за близости огненного демона моя сила ощущалась чуть иначе. Словно к ней примешивалось нечто новое и незнакомое. Словно меня окружает теплая и добрая энергия, которая всегда готова защитить. И я вдруг почувствовала всю воду вокруг нас. Она служила источником жизни, дыханием и великолепным проводником для силы. А теперь скажи мне, девочка, что ты пытаешься сейчас сделать? спросил Полиарда и Вик. Он надавил на лезвие, рассекая нежную кожу на шее. Вода вокруг окрасилась алым, а словно издалека раздался женский крик. Кто это? Хотя какая разница? Наверняка зрителей из участниц отбора тут хватает. Волонтар не пожелал отменить прием, чтобы не уронить репутацию. Что ж. Гости из Термиарта наверняка тоже порадуются зрелищу того, как убивают одну из его невест. «Еще хоть одно магическое действие с твоей стороны, красавица, и я перережу тебе горло, поняла? Учти, я прекрасно чувствую стихию воды и любые ее проявления». «У герцогини Теорини нет магии воды», — сказал Мариф, делая шаг вперед. «Она человек». «Это не так», — сообщил поляр «Не пытайся обмануть меня. Неужели ты думаешь, что я не знаю, что твой господин уже сделал ее своей и поделился силой? Эта девчонка — самое ценное, что у него есть. И я знаю, что он придет за ней рано или поздно. Зачем он тебе, морской повелитель?» Снова вступил в разговор Ариам. «Объясни, чего ты хочешь?» «Избавить мир от Трионов. Все миры. Начну с этого». «Ты знаешь, каково это — выбрать себе место для жизни, почти забыть все, от чего я страдал, и потом обнаружить, что то зло, от которого я бежал столько лет, стремится захватить мир. Мой мир — тот, что я выбрал для жизни. С чего ты решил, что морской повелитель хочет захватить мир?» — поинтересовался Мариф. Он говорил нарочито спокойно и медленно словно пытаясь образумить огненного демона. Но вот у меня были большие сомнения, что на Полиара да и Вика возможно повлиять словами. Он из тех, кто будет настаивать на своем до тех пор, пока не получит желаемое. «Не пытайся дурить меня, советник!» — усмехнулся поляр «Это известно тебе так же, как и всем его приближенным. И даже невестам. Правда, Ваира?» «Плыви сюда, моя рыбка, и расскажи, где ты потеряла своего жениха, с которым только что танцевала?» Я в удивлении уставилась на то, как Ваира появилась из-за ближайшей колонны и стала приближаться к нам. Один из стражников сделал попытку ее задержать, но был остановлен повелительным жестом Марива. Я обратила внимание, что двигалась девушка странно, как-то рывками, словно бы нехотя и даже против воли, «Нет, вы не думаете плохо об этой прекрасной девушке», — усмехнулся Поляр. «Она вовсе не хотела предавать Волонтара Рителкара и рассказывать мне обо всех его планах. Так уж вышло, что наша Ваира наполовину русалка, и ей очень плохо жилось в те времена, когда Трионов ненавидели и презирали. Для нее правление морского дьявола стало бы настоящим благословением». Тем более, что наша рыбка так хотела просто выйти замуж. Желательно за морского повелителя, конечно же. Ваира приблизилась к нам, и я смогла разглядеть ее лицо. На нем сейчас легко читалась боль и отвращение, словно девушка плакала, но в воде слезы не видны. — Где Валантар Рителкар? — требовательно спросил Полиар. — Тебе было велено привести его, а ты ничего не можешь, тупая курица. «Я? Я не знаю. Он просто исчез», — сказала Ваира, беспомощно оглядываясь по сторонам. «Так ты заставлял Ваиру шпионить для тебя?» — спросил Мариф. «Но как?» «Очень просто. Артефакт подчинения, немного магии иллюзии. Доступ в свои покои морской дьявол дал ей сам. А дальше все решила женская хитрость и изворотливость. Я не ошибся в свое время, когда остановил свой выбор на ней. «Так чего ты хочешь?» — спросила Рям. «Я уже говорил. Мне нужен волонтар-рителкар. Тогда обернись!» — раздался позади нас знакомый голос, который я уже отчаялась услышать.